потому что он решил посетить его ради неё на любой улице города, казавшегося ему теперь романтичным, на каждой лесной дороге, разовевшей от глубоких и нежных закатов, бесчисленных попеременных убежищ, куда всюду одновременно укрывалось в неопределённой вездесущности своих надежд его счастливое скитальческое сердце, распавшееся на множество частей.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 И везли куда-то дальше весть, не предназначеннуюся для него. Он ждал всю ночь совершенно напрасно, потому что Вердюрены вернулись раньше предполаганного, и Адэтта находилась в Париже уже с полудня.